Отец взял руку матушки. «Ну, прости». Матушка даже глаза закрыла. Разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы Поздюнина? «Ну, так вот. Велел я отвезти к себе на двор лорда Байрона и думаю, что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре? Уложил я в чемодан разные подарки... Отец хитро прищурил один глаз. На рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу. Жеребец мой весь в мыле, с тела начал спадать. Решил я заночевать в колдыбане у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой, ума помрачения. Ну, хорошо. Поп мне говорит, «Василий Никитич, не доедешь, увидишь, непременно ночью овраги тронутся. А я во что бы то ни стало ехать». Так проспорили мы с попом до полночи. Какой он угостил меня наливкой из черной смородины. Честное слово, если привезти такую наливку в Париж, французы с ума сойдут. Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада? Сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду. Бог с ним, с попом и с наливкой. Василий, перебила матушка и строго стала глядеть на него. Я серьезно тебя прошу, больше никогда так не рисковать. Даю тебе честное слово, не задумываясь, ответил Василий Никитич. Так вот, Утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые, одна вода кругом, но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по коленам в воде, по озерам. Красота! Солнце, ветерок, сани мои плывут, ноги промочены, необыкновенно хорошо. Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать, где бы легче перебраться через реку. Ах, подлец! Василий Никитич ударил кулаком по ручке кресла. Покажу я этому поздюнину, где мосты нужно строить. Пришлось мне подняться версты три за хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец, норд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы переехали. А впереди три оврага подстрашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша, вровень с берегами идет вода со снегом. А вражище сама знаешь, сожжение три глубины. Ужас, побледнев, проговорила матушка. Я выпряг жеребца, снял хомут и сиделку. Положил их в сани и не догадался снять дахи. Вот это меня и погубило. Влез на байра наверхом, Господи, благослови. Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает, попятился, да и махнул во враг, в, в наслуз и ушел по самую шею, бьется и не с места. Я слез с него и тоже ушел, одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно, не покидай!" и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна, Часть я, что даха была расстегнута, и когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она сейчас там, во враге. Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркой, как лягушка, и слышу, что-то булькает. Оглянулся, у пол полморды под водой пузыри пускает. Он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду, он сдернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались, больше должно быть часу в этом наслусе.